27-я глава. Чёрный форт подъезжает к пропускному пункту. Маленький каменный коробке с одним единственным окном, окружённый чистоколом высоких деревьев, аннна кажется крошечной, даже когда изнутри выходит два молодых солдата с оружием наперевес. Всё ещё трудно поверить, что это не кукольный домик. Здесь нет шлюгбаумов или иных устройств для прекращения движения. Но автомобиль всё равно тормозит у пропускного пункта. Один из дежуривших подходит со стороны водителя. Как и полагается, руки он держит наружи. Стекло опускается, и Кайцен ощущает на своём лице морозный воздух, наполненный запахом измолы и хвои. "Куда?" без церемоны спрашивает сержант. Внимательный взгляд пробегает по салону автомобиля и лицам незнакомцев. Кайцен с наглой полуулыбкой смотрит в ответ. "Риз" смотрит перед собой, надеясь, что не привлечет лишнего внимания. Капюшон и бейсболка надежно скрывают следы драки на лице, но подобная маскировка может сыграть против него и вызвать лишние подозрения. «Мы от Хакса», – отвечает Кай с Антоном, нетерпящим возражения. Ему неизвестно, как вел бы себя Ивин или Ник, поэтому решает просто оставаться собой. Солдат еще раз осматривает салон, а потом быстро кивает – Вероятно, ему мало что известно о происходящем. Но у него есть приказ – пускать людей от Беннета. «Прямо до бетонного бункера!» – успевает крикнуть парнишка, прежде чем поднимается стекло. Форт трогается, разбрызгивая из-под колес осеннюю грязь, перемешку с выпавшим снегом. Пара капель попадает на военную форму, а затем раздается ругательство. Но Кайсону уже все равно. Он ведет машину, параллельно осматриваясь по сторонам, И прикидывает, где могут скрывать Джордан. Лин, оставайся там, пока я не скажу, прикрикивает Кайсен, когда слышит шорох брезента. Девушка не спорит, лишь сооружает тканевую стену между собой и трупом, закрывает ей лицо. Я знаю, куда мы едем, тихо, словно кто-то посторонний мог услышать, говорит Риз. Рядом с бункером есть ямы в земле. В них держат игроков, проходящих испытания. Если Джордан не в бункере, то наверняка там. Ответом ему был короткий кивок. Форт миновал жилые помещения и огромные офицерские палатки. Дорога становилась уже, пока вовсе не превратилась в тонкую петляющую колею, окружённую елями-великанами. Бетонный бункер заметили не сразу. Он оказался надёжно замаскирован, впечатан в поросший травой холм. Литым благодаря такой маскировке Он оставался невидимым в любое время суток. Кассен повернул ключ в замке зажигания. Последние толчки двигателя пронеслись по салону, и автомобиль замер. Ещё какое-то время в ушах раздавалось механическое жужжание, а потом осталась тишина, какая бывает только в отдалённой сельённого пункта. Ночь в лесу лишена привычных городских звуков, но наполнена особым таинственным звучанием: скрип снега под ногами, треск ломающихся ветвей. Ветер, невесомо скользящий между хвойными веточками, иногда всё это звучит слаще музыки, в другие моменты пугает до тремора рук. Сегодняшняя ночь оказалась именно такой, мистической оперой, где каждая октава страшней предыдущей. Не нужно обладать музыкальным слухом, чтобы почувствовать это. Каждая клеточка в теле кайса звенела, отзываясь на песни таинственного леса. Интересно, Такое случается только в лесах Роудсдорфа. Лин, я хочу, чтобы ты связалась с моим дядей и объяснила ситуацию. Принял важное решение Кайцен. Пока мы ищем Джордан. На языке вертелось: "Боюсь, мы не выберемся отсюда самостоятельно". Но он не стал продолжать. Впрочем, как и дожидаться ответа? Риз выпрыгнул из машины следом, но как только двери форда захлопнулись, скриже державых питтель разрезал тишину даже в тусклом свете падающем из бункера легко можно разглядеть ярость на лице беннета майор в воинственном равнодушии вышагивал следом прыгать в машину поздно не сговариваясь риза и кайцен бросились к багажнику автомобиля делая вид, что разбираются с телом но мужчины даже не удостоили их вниманием вместо этого август громко закричал Ты тоже замешан в этом дерьме, по саму уши, майор. Если девчонке удастся сбежать, она потопит нас всех. Не вмешивай меня в свою игру. Беннет зло отвечает военный. Молниеносно он хватает собеседника и разворачивает к себе, удерживая за грудки. Я легко выйду чистым, а тебе придётся отвечать перед ними. Просто найди мне эту стерву, верещит Хагс. теряя всякий контроль над своими эмоциями. Никогда прежде он не был так напуган и уж тем более не позволял кому-то видеть себя в подобном состоянии. Майор отталкивает от себя мужчину с такой силой, что тот чудом не падает. Сквозь невозмутимую маску проскальзывает презрение, но тут же скрывается. Твердым тоном он отвечает. «Это твои проблемы, Беннет. Пусть твои щенки...» Он едва кивает на парней у Форда. Выгружают тела и смотрются отсюда. Искреннее напряжение почти ощутимо между мужчинами. Давние неприязнь грозила перерасти в нечто большее, но Август в последний момент берёт себя в руки. Напряжённые плечи опускаются, и дикое выражение уходит с его лица. "Отправь их ко мне в помощь, когда закончите с телами", спокойно говорит Август, даже властной нотки не слышно в голосе. Он уходит в тёмную чащу леса. Смотриваясь в снежные следы женских ботинок, удивительно, но майор не спорит, хотя ещё минуту назад требовал поскорее убраться с его территории. Он старательно пытался сохранить хладнокровие, но побег девушки его очень взволновал. Мужчина подходит к форду и Ризу приходится открыть багажник, чтобы делать хоть что-то. Лин лежит внутри, неподвижная, но даже в темноте её щёки пылают, слишком сильно для мертвеца. что стоишь. Тащи тело. Майор толкает Риза в плечо. Тому ничего не остается, кроме как взять неизвестную женщину под руки. Кэтсон обхватывает ее ноги, обтянутые желтыми лотинами. Слишком праздничными для смерти. Впрочем, не для всех это событие траурное. Нести умершую. Неудобно. Ее тело сильно окоченело и почти не гнется. Все равно, что нести ледяную глыбу. Иногда казалось, что на надломится где-то посередине и все смогут лица зреть вывалившиеся внутренности. Парни оттаскивают несчастную подальше от Форда, одновременно переговариваясь одним только импонятными взглядами, в то время как командир потерял интерес к происходящему, а вот Лин, лежащий в багажнике, его очень заинтересовало. Может, виной воинская смекалка, а может интуиция, но он не спускал с девушки глаз. наклонившись прямо над миловидным личиком. А пазлы в голове постепенно складывались. Майор вспоминал недавние разговоры с Августом, выуживая из закоулка в памяти важные детали. «Почему две девки?» неожиданно спрашивает он, напрягаясь. «Беннетт сказал, что будет парнишка». «Ошибка вышла», раздается голос за спиной. «Какая к черту ошибка?» Майор разворачивается, но не успевает закончить фразу. Кулак Кайсона летит справа. Однако одной грубой силы недостаточно. Мужчина отдал армии последние 20 лет, а опыт в сражениях чаще всего оказывается решающим аргументом. Молниеносным движением он перехватывает кисть Кайсона и выворачивает руку. Парень даже не успевает понять, как оказывается на земле. Грязный снег обжигает щеку холодом, а все еще вывернутую руку ломит в плече. Несмотря на боль, Кайсон пытается сопротивляться. выкручиваясь с ловкостью ужа. Но противник удерживает надежно, в довесок прижав голову паренька к земле свободной рукой. Армейский ботинок 44-го размера для верности уперся в ребра. На достаточном расстоянии стоял рис. Абсолютное замешательство поселилось в душе, хотя по невозмутимому лицу этого не скажешь. Парень держался со спокойствием человека, ожидающего транспортной остановки. Будто к тому, что сейчас происходит, он не имеет никакого отношения. Какого хрена вы тут устроили? Майор пытался не сводить глаз ни с одного из противников. Он всё ещё не понимал истинную суть происходящего, верил, что это людехакция, только ведут себя странновато. Пожалуйста, отпустите его, раздался голос Лин. Вид ещё недавней покойницы заставил командира издать странный звук, что-то между ругательством и воплем младшеклассницы. Хватка слегка ослабла, недостаточно, чтобы выбраться, но Кэцин Всё равно попытался. В результате Алисо лишь сильнее погрузилась в снег. Кэтсон сплюнул вязкой серой месиво, проникшее в рот. Полиция, заметив улыбку на лице майора Лин, тут же добавила: "Из другого штата скоро будет здесь". Уверенна, вам есть что почистить перед их появлением. В руке девушка демонстративно жмёт телефон. Загнанный в угол волк и тот выглядит не таким опасным. Челюсть мужчины сжалась так, что зубы не крошились лишь по велению небес. Несмотря на беснующуюся в сердце злобу, он понимал, что девушка права. Если в части правда нагрянут непрошенные гости, нужно успеть уничтожить все, что связывает его с Беннетом и остальными. Предупредить вышестоящих о том, что произошло. Хватка майора становится сильнее. Но потом он все же отпускает Кайсона. В один прыжок тут оказывается на ногах. Старательно отряхивает дизайнерские джинсы и любимую куртку от налипшей снежной грязи. Он злится гораздо больше, чем переживает за ситуацию. Стоит военному подать голос, и целая часть придет ему на подмогу. Вот только эта мысль меркла по сравнению с удовольствием, которое получит Кэтсон, если удастся разбить ему нос. «Надеюсь, ваше подкрепление появится раньше, чем друзья Беннета. Мужчина смачно сплевывает и уходит прочь». оставлен напуганных ребят рядом с брошенным на дороге телом. Лин соскакивает с багажника, всё ещё сжимая смартфон в руке, и подбегает к Кайсуну, заботливо осматривая его лицо на предмет повреждений. Он стоит смиренно, хотя показывает всем видом, как ему не нравятся подобные проявления заботы. "Эй, ребятки", вдруг поворачивается майор. Тени падают на угловатое лицо, надёжно скрывая мысли, что крутятся в голове. Он стоит в паре метров от Форда, сжимая в руки пистолет. Если представится случай, лучше убейте Беннета. В противном случае у вас нет и шанса. Оружие пролетает расстояние и падает к ногам Кайсона. Он не торопится поднимать пистолет, только всматривается в лицо офицера, выискивая ответы на все бушующие вопросы. Но оно непроницаемо, подобно льду на озере, что скрывает истинную глубину. А потом майор, его все творочаются и уходит теперь он скрывается в темноте навсегда всё что от него остаётся предчувствие чего-то недоброго